Она встала и направилась ко мне с распростёртыми объятиями, но я пока ещё не был готов к проявлению сыновних чувств. У меня вообще с этим проблемы, я всегда был очень сдержан. Конечно, я позволил ей поцеловать меня в щёку и обнять. При этом она что-то пробормотала, и я слегка похлопал её по спине. Это всё, на что я был способен. После этого Энджел Манро снова села на своё место. Она вздохнула, Я очень счастлив, Марит. Я не заслужил такого счастья. Мне не надо ничего, кроме обыкновенной, нормальной жизни. Что бы ей стоило сказать мне об этом раньше? И чем бы ты хотела заниматься, спросил я. Марит нахмурилась. Я даже не знаю, чем-нибудь полезным, каким-нибудь настоящим делом. Я представил себе Энджел Мандрор в должности больничной разнощицы передач и немедленно отогнал это нелепое видение. А Боаджил пригласил тебя в город шпионить за папочкой? Да. Да, я была полной идиоткой, поверив ему. И в каких же отношениях вырастались? А шпионить за ним в нашу пользу. Тебе не будет в тягость. Я дала ему понять, что его идея мне не по душе, задумчиво произнесла она. Если я сейчас вернусь к нему, он может не поверить в мою раскаяние, а может и поверит. У него большое самомнение. Все мужчины таковы. думает, что женщины рождены к тому, чтобы броситься в огонь. Наверное, я смогу убедить его, она хитро улыбнулась. Ведь я была хорошей актрисой. Халид даже говорил, что очень хороший. Я вспомнил Халида. Он был её сутенёром. Я подумаю об этом, мама. Не хочу втягивать тебя в опасную игру, но мне хотелось бы иметь оружие, о котором не знает Абу Адиль. Во всяком случае, я многим обязана папочке. Я должен расплатиться с Абу Адилем за то, как он обошёлся со мной, и отблагодарить папочку за его доброту. К тому же, он приютил меня под своим кровом. Я был не настолько безумен, чтобы дать ей возможность принять участие в развитии событий, но для меня она могла стать незаменимым источником информации. Мам, как бы между прочим, спросил я: "Ты не знаешь, что означают буквы ГАЙЛЕМ?" ГАЙЛЕМ Понятия не имею. Ассоциация льниных моделей это профсоюз жуликов. Но я даже не знаю, есть ли у них отделение в нашем городе. Не ломай голову. Э, дело Феникса тебе что-нибудь говорит? Она вздрогнула едва заметно. Нет, выдавила она. Я никогда об этом не слышала. Однако что-то в её голосе убедило меня в обратном. Что же скрывала она на этот раз? Эптикемизм Внушенный мне предшествующим разговором исяк, и сяк, я засомневался, в какой мере могу доверять ей. Сейчас еще не пришло время заниматься делом Феникса, но когда я выду из больницы, час истины наконец пробьет. Мам, пробормотал я сквозь зевоту, кажется, я засыпаю. Ну тогда я пошла, мальчик мой. Она встала и засуетилась вокруг меня, поправляя простыни. Я оставлю тебе верблюжье молоко. Чудесно, она наклонилась и снова поцеловала меня. Приду завтра, а сейчас я навещу папочку. Передай ему привет и скажи, что я молюсь за его здоровье. Мать направилась к выходу, в дверях обернулась и помахала рукой, после чего исчезла окончательно. Едва она ушла, в голове моей промелькнула мысль, внезапная, как озарение. Ведь единственным человеком... Знавшим о том, что я поехал в Алжир навестить мать, был Саид Халфхадж. Это он познакомил мамочку с Реда Абу Адилем. Это он привез ее в город шпионить за папочкой и мной. Саид вне всяких сомнений работал на Абу Адилля. Он продал меня с потрохами. Я пообещал себе еще один час истины, который Халфхадж запомнит по гроб жизни. Какова бы ни была цель конспирации и значение слов дела Феникса, все это должно иметь огромное значение для Абу Адила. Вот уже несколько месяцев он засылал к нам шпионов в лице Саида, Кмузу и Умсаат. Я подумал, сколько еще может оказаться не выделенных саглидатыев, кроме уже известных мне. В конце дня перед ужином зашел к Кмузу. Одет он был в черный костюм с белой рубашкой. Без галстука, в таком наряде к мужу походил на агента похоронного бюро. Выражение его лица было торжественно суровым, словно одна из сестёр в коридоре только что шепнула ему о том, что положение моё безнадёжно и что на голове у меня никогда больше не отрастут волосы, или что мне придётся всю оставшуюся жизнь ходить обмазанным этой жуткой белой дрянью. Как вы себя чувствуете, ясиди, спросил раб, Страдаю от затяжного синдрома после пожарного стресса, отвечал я. Кстати, не разбудит ли меня тогда среди ночи? Мне бы сейчас и вовсе не пришлось страдать, если бы вы не воспользовались приставкой для улучшения сна. Пожар непременно разбудил бы и вас. Об этом я как-то не подумал. Может быть, пробормотал я. В любом случае я обязан тебе жизнью. Вы спасли хозяина дома и осида. Он дает мне убежище и защищает меня от ряда Абу Адилля. Мы квиты. Все равно я чувствую себя в долгу перед тобой. Тут я, кстати, задумался, во сколько я в самом деле оцениваю свою жизнь. Могу ли я вознаградить его по достоинству, чем-нибудь равноценным? Ты не возражаешь, если я подарю тебе свободу? – спросил я. Брови к музы сошлись в одну линию. Вы же знаете, что больше всего на свете мне нужна свобода. Но как вам должно быть известно, только хозяин дома может решить этот вопрос. Я попрошу по опочку, пожав плечами, отвечал я. Может у меня что-нибудь получится? Я буду вам чрезвычайно признательен, я осида. Лицо у Кмузу почти ничего не выражало, но я знал, что в душе он был взволнован до да нельзя. Мы поговорили еще немного, и вскоре Кмузу собрался уходить. Он успокоил меня, заверив. что моя мать и все наши слуги в безопасности, иншаллах. Дом сторожили два десятка вооружённых охранников. Конечно, они не заметили злоумышленников и не смогли предотвратить поджог. Заговор, шпионаж, поджог, покушение на жизнь, столь недвусмысленным образом папочкины браги выражали своё недовольство. Когда к музу удалился, я в скором времени заскучал и включил голографический телевизор Привинченный к тумбочке не подлёк от кровати. Телевизор был плохонький, что сказывалось на изображении. Оно вытянулось по вертикали. Актёры, разыгрывающие современную центральноевропейскую пьесу, пока лино утопали в тумбочке, изображение шло субпитрами, которые, к сожалению, были утрачены, как и нижние конечности актёров. Когда лица показывали крупным планом, я видел лишь их верхнюю часть. Вначале я подумал, что сойдёт и так. Дома я редко смотрел экран, но в больнице, где царит скука и тишина, я с удивлением обнаружил, что, включая его снова и снова, перебрав сотни международных каналов, я не нашёл ничего интересного. Либо причиной был я сам, напичканный наркотиками до одурения, либо укороченные фигурки с ампутированными ногами, бродившие по тумбочке и лопотавшие на десятки разных языков. Но сосредоточить внимание мне так и не удалось. Поэтому, спешно покинув тюрингскую трагедию, я дал телевизору приказ на отключение, после чего выбрался из постели и оделся, испытыв определённое неудобство. Больничный халат прилипал к местам ожогов, измазанным белой вонючей дрянью. Я сунул ноги в зелёные бумажные шлёпанцы, казённое достояние, и направился к дверям. Там я повстречался санитара несущего поднос с моим завтраком. Если лунки у меня потекли еще до того, как я разглядел, что в тарелках. Ну, что там у нас сегодня? поинтересовался я. Санитар поставил поднос на тумбочку. Чудесная жареная печёнка, объявил он. Под ум санитара я понял, что ожидать особых деликатесов не приходится. По завтраку и попозже. Я вышел из комнаты в коридор. У двери лифта меня спросили, какой этаж мне нужен. Я попросил назвать номер палаты Фридландер Б. Палата номер 1. Последовал ответ. На каком этаже она находится? спросил я. Это ж 20-й, самый верхний. Наша больница одна из трёх в городе, оборудованных VIP-квартирами. Примерно год назад в этой самой больнице мне делали операцию на головном мозге. Тогда мне нравилось лежать в отдельной палате. Но необходимости в целой квартире из нескольких комнат я не чувствовал. Мне было не до развлечений. Вам нужен двадцатый этаж? – спросил лифт. Да, ответил я. Мне попался умственно отсталый лифт. Я стоял, представляя собой затейливую фигуру для всякого постороннего наблюдателя, а лифт тем временем не спеша дрейфовал с пятнадцатого этажа на двадцатый. Я тщательно искал положение, в котором одежда не прилипала бы к телу. Кроме того, меня уже начинало тошнить от сильного мятного запаха белой мази. Я вышел на двадцатом этаже, и первое, что увидел, была добродушная женщина с толстой шеей, выглядывающая из белого халата. Она сидела в кабинете передвижного дежурного поста сестры-сиделки. Рядом возвышался мускулистый мужчина. в форме сил безопасности евроармии на бедре у него висел огромный револьвер в кобуре Мужчина посмотрел на меня, словно решая застрелить меня сразу или на время оставить в покое Вы пациент этой больницы, сказала медсестра, ни то спрашивая, ни то утверждая. Она была не умнее лифта. Палата 1540, честно сказал я. А это 20-й этаж. Что вы здесь делаете? Хочу навестить Фридландер Бэ. Минутку. Она нахмурилась и сверилась с экраном компьютера. Ясное дело, такой проходимец, как я, не числился в списке её фаворитов. Ваше имя. Марита Дран. Вот, нашла. Она взглянула на меня. Ну, теперь-то когда меня опознали, она же должна была проявить ко мне хоть толику уважения. Ничуть не бывало. Заин "Проводи мистера Адрана в палату номер 1", велело она охраннику. Заин кивнул. "Сюда, сэр", указал он. Я последовал за охранником по паркету коридора, свернул направо за угол и остановился у двери квартиры номер 1. Я не удивился, увидев там стоящего на страже одного из камней. "Хабиб", спросил я, "надеюсь, что хоть один мускул дрогнет на его лице". Я прескальзыл в полудни манево, опасаясь, как бы он не на руку мне ухватил меня своей могучей дланью. Однако, похоже, все двери передо мной были раскрыты. Наверное, сейчас говорящие камни видели во мне заместителя в Риггландербее. Шторы в квартире были задёрнуты, свет выключен. Повсюду благоухали цветы в вазах и изысканных горшках. В воздухе стоял удурящий сладкий запах. Если бы это были мои апартаменты, я бы непременно попросил сестру отнести часть цветов другим больным. Папочка неподвижно лежал в кровати. Выглядел он скверно. Я знал, что ожоги у него были те же, что и у меня. Лицо и руки покрывала такая же белая мазь. Волосы при бландербы бле аккуратно причёсаны, однако, судя по щетине, его не брили несколько дней. Очевидно из-за ожогов на лице. Он дремал с полуоткрытыми глазами. Сенайин одолел его. Видимо, ему приходилось терпеть побольше моего. Бросив взгляд в приоткрытую дверь соседней комнаты, я заметил Юсифа дворецкого папочки и его камердинера Тарика. Они перебрасывались в карты за столом. Заметив меня, они быстро встали, но я приветливо махнул им рукой, поощряя продолжать игру. Я сел на стул возле папочки. Как твоё самочувствие, шейх, спросил я. Харидландер бый открыл глаза, и я понял, что он борется с дремотой. "Обо мне тут хорошо заботится мой племянник", простонал он. В его словах не содержалось ответа на мой вопрос, но я не стал повторяться. "Ежечасно я молюсь о твоём здоровье". Он сделал попытку улыбнуться. "Хорошо, что молишься". С трудом переводя дыхание, отвечал он. Ведь ты рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня. Я развил руками. Я только выполнял свой долг и пострадал из-за меня. Это пустяки. Главное, что ты жив. Я в неоплатном долгу перед тобой. Устало проговорил Фридландербей. Я покачал головой. Я выполнял волю Аллаха и был лишь орудием в его руках. Папочка нахмурился. Видимо, несмотря на уколы сынына, он испытывал неприятные ощущения. Как только я встану на ноги, и мы вернёмся домой, ты позволишь мне вознаградить тебя должным образом? "Но «Ну нет", подумал я. "Не хватало мне ещё одного папочкиного подарочка". "Э-э, сейчас", спросил я. "Не потребуется ли тебе моя помощь? Скажи мне, как начался пожар?" Грубая работа ушей. возмущенно воскликнул я. Сразу же после того, как нас увезли, к Музу нашел спички и обгравшая тряпки, пропитанная горючей жидкостью. Папочке на лицо стало мрачным, в глазах засветилось пламя. Этого я и боялся. Какие у нас есть еще улики? Кого ты подозреваешь, племянник? Пока никого. Но как только выйду из больницы, займусь этим. Казалось, папочка остался доволен моим ответом. Ты должен пообещать мне, сказал он, что уж их, когда узнаешь, кто совершил поджог, ты убьешь его, пусть знают, а с не напугаешь. Я заранее знал, что папочка попросит об этом. Скоро мне придется заводить тетрадь, чтобы записывать имена и адреса тех, кого я должен убить по его просьбе. Да, пообещал я. Лун упрёт. Я вовсе не обещал, что убью сукиного сына собственнаручно. Скорее, я имел в виду, что все мы смертны. Может быть, я пере поручу это дело говорящим камням, они напоминали гручных леопардов. Время от времени их надо было спускать с привязи, поохотиться. Хорошо, согласился Фреглендербей, закрывая глаза. Я хотел бы обсудить ещё два вопроса у шейх, нерешительно заговорил я. Вот снова открыл глаза. Сейчас перед лондербый, как никогда походил на умирающего. Прости меня, племянник, что-то я неважно себя чувствую. Ещё до пожара мне было скверно, а сейчас стало ещё хуже. Сдешние доктора разобрались, в чём дело. Они ничего не смыслят. Назначают все новые и новые анализы. Я страдаю от их невежества и неуважительного отношения. Доверься ему, Шейх, посоветовал я. Меня здесь лечит совсем неплохо. Да? Ну ты же не дряхлый старик, который чёт нацепливается за жизнь. Каждый из их варварских процедур отнимает у меня год жизни. Я улыбнулся. Ты преувеличиваешь уж их. Они должны найти причину твоего недомогания и устранить её, к тебе вернуться прежние силы.